Глава тринадцатая. Заучка и помощник безумного ученого. Парень хлопнул себя по лбу, щелкнул пальцами. Возле его головы появилось мерцающее окно с ячейками. «Лопата одна штука», — прошептала я и тут же схватилась за виски. Внезапная боль, казалось, вот-вот расколет голову пополам. «Варя!» Макс, несмотря на то, что был занят изучением инвентаря, миг оказался возле меня. «Так много картинок!» — выдохнула я, с благодарностью опираясь на его руку и поднимаясь на ноги. «Память вернется!» — уверенно заявил он и вновь обернулся к открытому окну. Я улыбнулась ему с благодарностью за то, что он не начал расспросов. «Лопата одна!» Вновь повторила я. «А это что? Трусы?» Парень хохотнул, тыкнул на изображение красных боксеров и тут же оказался в них одет. «Ого!» Невольно выдохнула я. «Какая четкая графика!» Не знаю, что там с моими воспоминаниями, но почему-то я была уверена, что вот такого прорисованного персонажа обычно не создают в играх. Макс, надев на себя красные трусы, оказался лишен прежней одежды. Тело его было мускулистым, совсем не похоже, что он тестировщик. Вероятнее было бы предположить в нем атлета, который только и делает, что часами доводит свое тело до совершенства. — Больше ничего нет, — усмехнулся Макс и вновь переоделся по щелчку пальцев. — Давай у тебя посмотрим. Я по его примеру щелкнула пальцами. У меня в инвентаре в гордом одиночестве висел купальник. Примеришь? С надеждой поинтересовался мой напарник. Нет. А сама задумчиво рассматривала пустые ячейки. Вот скажи, Макс, зачем в игре пустаб 2100, где по улицам, я так понимаю, бродят лишь зомби, персонажам нижнее белье? Если бы я знал. Пожал плечами парень. Давай характеристики посмотрим, пока затишье. Не дожидаясь ответа, он листнул окно с ячейками влево. Показался короткий список. Помощник ученого сила один. Ловкость три, здоровье десять. Интеллект один. Харизма один. Скорость три. Мана доступна на уровне семь. Характеристики. Интеллект. «Да...» – разочарованно протянул Макс. «Давай твои характеристики глянем». Я кивнула и сдвинула табличку влево. «Заучка» – сила 1, ловкость 1, здоровье 10, интеллект 3, харизма 3, скорость 1, мана – множитель на 2. Доступно на уровне 7 характеристики интеллект. «Это откуда у заучки харизма третьего уровня?» Искренне удивился Макс. Подумал и добавил. «Если у тебя ловкость на первом уровне, как ты умудрилась мертвяку впасть в газету засунуть?» «Интеллект – мощная штука», – отшутилась я. Посмотрела еще раз на список возле его головы. Перевела взгляд на свою. «Скажи, а почему многоточие? Разве не должно быть что-то типа...» Сила один из десяти, например. Ты права. Обычно так и бывает. Он задумчиво посмотрел на свои показатели. Поморщился. Особенно характеристика здоровья странная. Если предположить, что уровней десять, то я должен был как минимум пару пунктов потерять, когда ты в меня голову мертвяка зарядила. Прости. Я потупила взгляд. И то, что нет конечного значения характеристики... Протянул он. «А инвентарь ведь можно пополнить?» Неожиданно мне в голову пришла мысль. «Конечно, только вот чем?» Он выразительным взглядом обвел подвал. Я же, следуя непонятным позывам, подошла к зомби. «Вряд ли они могли спрятать что-нибудь полезное», хохотнул парень. А я, морща нос от брезгливости, подошла к волосатой голове, откинула гриву волос. «Найден артефакт. Книга», – прошелестел приятный женский голос. Перед моим лицом появилась надпись «Убрать в инвентарь? Да? Нет?» Я победоносно посмотрела на ошарашенного Макса, взяла в руки книгу, открыла первую страницу и разочарованно застонала. «Тарабарщина какая-то. Посмотри!» «Точно». Непонятные символы. Попробуй поместить в инвентарь. Я послушно нажала на «Да». Книга исчезла из моих рук и оказалась в одном из окошек инвентаря. Тут же над ней высветилась надпись. «Артефакт книга. Можно использовать при достижении уровня 7 характеристики интеллект». Макс вновь выругался. Сразу следом перед нашими носами всплыла надпись. «Обучение пройдено». Следующее задание – найти безопасное убежище. Что это значит? Я повернулась к Максу. Ведь нам уже сообщили, что мы прошли обучение. Наверное, для каждого персонажа свое обучение. Мне нужно было убить зомби, а тебе найти книгу. А как поднять уровни характеристик? Чаще в подобных играх баллы даются за уничтожение враждебных NPC или за находку артефактов. «Сейчас было обучение. Вероятно, мы сможем качнуться преследующих зомби». «Ты сможешь». Поправила я его. Скорее всего, всем персонажам даются баллы за уничтожение зомби, а также за нахождение артефактов. Я неопределенно мотнула головой. Он согласно кивнул. «Поиграем, увидим. Надо выбираться отсюда. Лезь первая». Я послушно подошла к лестнице, чудом уцелевшей после падения тяжеленного люка. Оставаться наедине с мертвяками мне не хотелось, пусть даже они и не подавали признаков жизни. Я очень бодро забралась наверх, села возле дыры в асфальте, задрала голову вверх, полюбовалась на огромную луну и... Только тут заметила, что на меня несется огромная псина со скаленной пастью. Первой реакцией должен был стать крик, но меня словно током пронзило. Орать нельзя. Высока вероятность, что на громкие звуки сбегутся все, кто воле злого ученого воскрес. Я понимала, что мне должно быть жутко, но не было. Я встала на ноги, удивленно отмечая, что нет ни дрожи, ни паники. В голове короткими предложениями вырисовывался план действий. По моим подсчетам, Макс должен был появиться секунд через десять. Псина достигнет цели. Меня, то есть. Через три секунды. Я приготовилась. Раз. Два. Три.